А мое, надеюсь, продолжится достаточно, чтоб увидеть, как мои внуки поведут на рать собственные дружины. И боевой клич «Русь» станет не менее грозен и славен, чем клич «Перун». Будут еще битвы, будет кровь и смерть. Но больше никто не умрет у черных от старой крови деревянных ног идола лишь потому, что таков был жеребий. Ни один человек, свободный или холоп, мужчина или женщина,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 А уж мы, его ближники позаботимся о том, чтобы Владимира не постигла участь отца. Тут пальцы воевода слишком сильно надавили на перо, и оно сломалось, оставив на пергаменте нерашливую кляксу. Не было у боярина Серегея привычки писать самому. Для деловой переписки у него имелся писарь, владеющий латынью и прочими европейскими языками. Был еще один, каллиграф, для писем в Византию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 вступил на путь, который и привел его к вере.